Фолгер-Роуд заимствовал свое название у университета Фолгер, расположенного у нижней оконечности широкого бульвара, который постепенно, поднимаясь вверх, упирался другим своим концом в самый крупный деловой квартал города. Карелла как-то пытался объяснить одному приезжему, что если выделить центральную часть Сан-Диего – то она просто растворится в любом из отдельных взятых районов, которые в совокупности своей и составляют этот город, единственный, разумеется, настоящий город в целом мире. Но это, пожалуй, было слишком сильно сказано. Карела не бывал в Лондоне, Париже, Риме и Токио или в других людских муравейниках, которые с его точки зрения можно было бы назвать настоящими городами. Впрочем, этому малому из Мадли Бутс, штат Айова, не объяснить было, что такие части города, как квартал или Эшли Хайтс, просто проглотят его городишко и даже не поперхнутся. Это можно понять, если только понимаешь, что такое город, если понимаешь, что квартал, который называется, допустим, Фолджер Роуд, с яркими огнями, магазинами, оживленным движением и людским потоком, равен не менее чем 18 городам, вроде Милдью, штат Флорида, или Брокенбек, штат Аризона. Да и сам университет был, пожалуй, размером с город, не меньше, скажем, чем Лост-Солс, штат Монтана. Основанный католической церковью в 1892 году, он состоял тогда из нескольких больших каменных зданий, окруженных незастроенными участками земли. Они, впрочем, и сейчас пустовали. Реверхед — это вульгарная перелицовка названия Рихерт, которая, в свою очередь, представляла собой усеченный вариант оригинала Рихард-фарма. В давние времена, когда мир был еще молод, когда в городе привольно поживали голландцы, земля, примыкающая к Айсоли, принадлежала некоему Питеру Рихарту. Рихард был фермером, которых к 68 годам устал вставать с петухами и ложиться едва стемнеет. По мере того, как город рос и раздвигал свои границы, и нужда в участках за пределами Айсолы становилась все острее, Рихард либо продавал, либо отдавал в дар свои владения. В конце концов он освободился от них и вовсе, а сам переехал в Айсолу, где зажил беспечной жизнью толстого богатого бюргера. Рихард Фарис сделалось просто Рихард. Впрочем, эта простота была кажущейся. Когда разразилась Первая мировая война, название это, между прочим, голландское, а вовсе не немецкое, стало оскорблять чувства людей, и посыпались петиции с требованием изменить его из-за слишком тевтонского звучания, что, возможно, привлекает сюда всяких ганцев, которые подло отрезают руки бельгийским детишкам. В 1919 году возник Риверхед, который сохранился и до ныне, только другой, не тот, что был в 1892 году, когда католическая церковь решила забросить в эти окраинные земли зерна просвещения. Ныне университет занимал площадь в 12 гектаров дорогой земли, за которую можно было бы выручить такие деньги, что папа отслужил бы торжественную мессу, а потом бы исполнил бы небольшой танец на улицах Варшавы. Весь кампус был окружен высокой каменной стеной, на строительство которой у американских вольных каменщиков ушло не одно десятилетие. 15 лет назад университет открыл свои двери для девушек. Этого папа со своим окружением явно бы не одобрил. Поговорив в административном здании с клерком, у которого постоянно слезились глаза, Карелос Оли выяснили, что Луэлла Скотт действительно является студенткой университета и живет в общежитии для первокурсниц, которая называется Ханникет. Направляясь в общежитие по дороге, обсаженной с обеих сторон деревьями, Оли заметил. «Неприлично как-то звучит, а? Это же католический университет Ханикет. Да, грязь какая-то». Общежития в Фолджере были раздельные. Первокурсница, уткнувшаяся носом в учебник, услышала стук в застекленную дверь и подняла голову. Над столом висела табличка «Приемная». Оли кивнул, чтобы она открыла. Девушка покачала головой. Оли достал бумажник и прижал к стеклу полицейское удостоверение. Но девушка снова покачала головой. «Здесь у них меры безопасности покруче, чем у нас в главном управлении», сказал Оли, обращаясь к Корели, И заорал во все горло. «Полиция! Немедленно открыть дверь!» Девушка вышла из-за стола и направилась к двери. «В чем дело?» «Полиция!» — снова крикнул Оли. «Удостоверение видели? Ну так открывайте эту чертову дверь!» «Не имею права!» — ответила девушка. «И перестаньте ругаться!» Их разделяло довольно толстое стекло, так что девушку было едва слышно. «Это вы видели!» — не снижая тона, проговорил Оли и снова вытащил удостоверение. «Мы полицейские! Открывайте дверь! Полицейские! Полиция!» Девушка прижалась носом к двери и принялась изучать документ. «Я ее сейчас убью», — сказал Оли. «Открывай!» Девушка, наконец, отперла дверь. «Вход разрешен только учащимся», — строго сказала она. «В десять мы запираем дверь, и чтобы войти после этого времени, надо иметь собственный ключ». — Тогда, если вы никого не пускаете, зачем торчать за столом, где написано Приемное, осведомился Олли. — Приемная кончает работу в десять вечера. — Ну, и чего вы здесь болтаетесь? — повторил свой вопрос Олли. — Я сидела на приеме, но только до десяти. А сейчас я просто делаю домашнее задание. Соседки по комнате иногда включают радио. «Ладно, вообразите на минуту, что вы все еще вахтер», — сказал Олли. «Некая Лоэлла Скотт вам известна?» «Да, а что? Где она?» «Она живет на третьем этаже, комната 62, но сейчас ее нет дома». «А где она?» «Пошла в библиотеку. Когда?» «Около девяти». «А где библиотека? На территории университета». «Ну, разумеется, а где же ей еще быть?» «Как туда пройти?» «Так, пройдете два общежития, потом, Бакстер, пересечете квадратную такую площадку, увидите небольшую укрытую галерею и сразу за ней библиотека». «Она одна была?» — спросил Оли. «Что-что?» «Одна, спрашиваю, уходила отсюда». «Да». «Пошли», — бросил Оли. «Это вы мне?» Спросила девушка, но детективы уже выбежали наружу.